делал ему опись посредством своих писарей и распределял его по своему усмотрению. Только за болезнью позволяется шляхтичу не ехать самому на войну, а послать вместо себя совершеннолетнего сына. Уклонение от военной службы по незаконной причине обыкновенно наказывается отобранием имения. Гетманским писарем при описи рати дозволяется брать за труды по полу грошу с коня. Харунжем запрещено утаивать людей, не явившихся в ополчение, или без ведома Гетманского отпускать их домой после общего смотра и описи, под страхом потерять свой уряд и имение. Строго запрещается во время похода производить грабежи и насилие жителям. Проступки ратных людей подлежат Гетманской юрисдикции или прямо суду государя, если он сам находится при войске. Очевидно, отказываясь в пользу Сейма от непосредственного и абсолютного распоряжения всеми военными средствами Великого княжества Литовского по образцу Польши, егелоны наносили неисправимый вред внешней государственной безопасности. Сила государственной обороны зависела главным образом от исправности крупных землевладельцев или магнатов, которые выставляли, конечно, самые большие военные отряды, или почти как они называются в статуте, и которые имели в своем распоряжении еще многих мелких шляхтичей, сидевших на их землях или находившихся в числе их дворовой челяди. Следовательно, в то время, когда в Европе заводились постоянные армии и крепла верховная государственная власть, в Литве и Польше, наоборот, продолжались и развивались порядки отживших феодальных ополчений и упадала сила верховной власти. Постоянное войско составляли только наемные солдаты, жалнеры и дробы, упоминаемые в статуте. Оно распределялось преимущественно в пограничных пунктах, но было далеко недостаточно, чтобы обезопасить пределы государства, особенно с той стороны, откуда грозила опасность частых и внезапных вторжений, то есть со стороны южных степей. До какой степени юго-западная Русь страдала в те времена от набегов крымских или перекопских татар, какое огромное количество пленных выводили они и какова была судьба этих пленников, о том яркими красками свидетельствуют помянутые выше записки Михалона. «Хотя перекопцы, — говорит он, — имеют обильно плодящиеся стада, а рабов только из пленных, однако последними они богаче, так что снабжают ими и другие земли. Корабли, часто приходящие к ним с другой стороны моря и из Азии, привозят им оружие, одежды и лошадей, а отходят от них нагруженные рабами. Все их рынки знамениты только этим товаром, который у них всегда под руками и для продажи, и для залога, и для подарка, и всякие из них, хотя бы не имеющие раба, но владеющие конем – обещает кредиторам своим по контракту заплатить в известный срок за платье, оружие и живых коней, живыми же, но не конями, а людьми, и притом нашей крови. И эти обещания верно исполняются, как будто наши люди находятся у них всегда на задворьях в загоне. Один еврей меняла, сидя у ворот Тавриды под крепостью Перекопом, и, видя бесчисленное множество привозимых туда пленников наших, спрашивал у нас, остаются ли еще люди в наших странах или нет, и откуда такое их множество. Так всегда имеют они в запасе рабов не только для торговли с другими народами, но и для потехи своей дома и для удовлетворения своей злости. Наиболее сильные из всех несчастных, часто если не делаются кастратами, лишаются ушей и ноздрей, клеймятся на лбу и на щеках, и связанные и скованные мучаются днем на работе, ночью в заключении. Жизнь их поддерживается небольшим количеством пищи из гнилой падали, покрытой червями, отвратительной даже для собак. Только женщины, которые понежнее и покрасивее, содержатся иначе, которые из них умеют петь и играть, Те должны увеселять на пирах. Для продажи выводят рабов на площадь гуськом, как будто журавли в полете, целыми десятками и прикованных друг к другу около шеи, и продают такими десятками с аукциона. Причем громко кричат, что это рабы самые новые, простые, нехитрые, только что привезенные из народа королевского, а не московского.